Глава 20. Куба в гостях у Мухи. Дружит наш Куба, конечно же, не только с собаками из тонкого мира. На дружбу он вообще щедрый. И мне частенько приходится свои действия координировать с его графиком встреч. Так и на сей раз произошло. Не знаю у кого какие планы на вечер, а у меня на вечер они были весьма волнующими, прямо-таки эротическими. забрать племянников из садика, провести с ними незабываемый вечер и не менее незабываемую ночь про утро умолчу сборы в садик, умывание, одевание весьма бодрящее мероприятие кубатно просился со мной в гости он очень любит маленьких детей а моих племянников Ольгу и Олега особенно потому что у племянников есть муха А Муха друг навеки и вообще герой в кубином понимании. Муха это собака моего брата, живущая в их дворе с момента постройки дома. Мухе лет 100, но он бегает быстрее гепарда и таскает кур у соседей лучше сына лейтенанта Шмидта, Жулика Пониковского. Вообще-то муху зовут мухтар, и он кобель в самом расцвете сил, несмотря на свои 100 лет. Для Кобы мухтар является настоящим суперменом, и общение с ним Коба ценит не меньше рубца и говяжьей печёнки. Пока я развлекала племянников сказками о курочке ряби и сорока-разбойниках, Коба околачивался во дворе в ожидании мухтара. Тот был в отлучке, бегал по своим делам. Кор у соседей душил. Зуб даю. уложив племянников спать и убедившись, что нас созесапели ровно, я спустилась во двор и стала свидетелем встречи двух противоположностей. А ты всё чистеньким ходишь, раздался хрипловатый голос мухтара. Противно на тебя смотреть. Я валялся в траве, но она оказалась чистой, попробовал оправдаться Кова. Лала, сын, дерьмо, но жевая найти, дерьмо. Сколько тебе учить? Дыкня да тут там дерьма, там убирают каждый день. Это он про наш парк, догадалась я. Там действительно чисто. Если в парк приходят хозяева с собаками, то всегда за своими собаками убирают. Другое место найти не можешь? Ладно уж, проходи, чистенький ты наш. Муха вальяжно прошел мимо Кубы и направился к своей старой помятой кастрюле, в которой ему наливали воду. Напившись, Муха встряхнулся и отправился к себе в будку. Куба засеменил за ним. — Можно я к тебе? Ты обещал показать свою будку, а все не показываешь. — Обещал, значит, сделаю. Я свое слово держу. Но не сейчас. Мне тут прибраться надо, а то ты запачкаешь, и тебя мамка заругает. Не жалуйся, пусти дай посмотреть. Ха, ну иди смотри, лапы вытирай, не у себя дома. Куба втиснул сову в узкую дырку наполовину корпуса и замахал хвостом. Дальше разговор был слышен как сквозь вату, но разобрать сказанное можно было без труда. Ух ты, это у тебя что? А это у тебя зачем? А у меня такого нет. Это ключь, небрежно пояснял муха, опиршись плечом. а стену дома. Он весь дом открывает. Со времен стройки хороню. Ему знаешь, сколько лет? А это от грызок, от старого поводка. Меня в нем хозяйка гулять водила, когда жива была. Это которая мама моей мамы? Хорошая она была, кормила вкусно, даже кости иногда приносила. Сейчас уже не так кормят. Вот, понюхай веревку, пахнет хозяйкой, чувствуешь? Ага, да. Яна у нас жила последние месяцы. Я ещё маленький был, но хорошо её запомню. Жалк, мама её часто вспоминает. Так она ж была мамой твоей мами. Вот и вспоминает. А это мой дрын. Это не трогай. У меня тоже есть палка, но поменьше. А где ты его взял? Со стройки притащил. Еле отбился от сторожевого Кавказа, думал, сожрёт. Дрын или тебя. У меня, конечно, палка ему на кой? А Кавказ тяжёлый, а я лёгкий, я быстрее бегаю. А палка тебе зачем? Гресть вот зачем? Помогает когда делать нечего. А меня, когда мне делать нечего, мама учит делать зайку. Ты умеешь делать зайку? Зайку? Мухам задумался. Не видел я тут зайк. Я курицу видел, а зайк не видел. Зайца как сделать не знаю. А курицу легко сделать. Она ж дура, её сделать раз плюнуть. Ой, а яням, мне курицу делать научишь? Э, нет, это ты не ко мне. Учи делать своих зайек, раз мамка тебе разрешает. А хочешь научиться делать курицу? Ну, пусть учит. Научки. Ты мне тогда конкурентом будешь, а и дружить я с тобой не смогу. Курить только мне на нашей улице можно делать. Понял? Ну, не совсем. А я маму спрошу про курицу, но мне бы по зайку освоить надо. Мухтар устал от гостя. Ну всё, насмотрелся на мою конору. Давай, задний ход. Давай-давай, весь воздух мне тут загородил. Коба стал пятиться назад, смешно крутя хвостом. За ним и муха выбрался подышать свежим воздухом. Муха, я тебе тоже покажу, где я живу. Хочешь, приходи. Ага, сейчас разбежался. Ты мне что можешь показать? У тебя дома есть дрын, а ключ от всего дома есть? Может у тебя есть голова твоей первой курицы или кого ты там делаешь, зайки? Дрона нет, опечалился кубок. Ключ есть, но я до него не достаю, он на полке всегда лежит. И головы, зайки, ещё нет. Всё равно приходи, я тебе бы чихрен дам. Мне папа много купил. Не надо мне твою хрен, у меня свой во враге зарыт. О такой хренище. Тут я поняла, что пора вмешаться, а то разговор закончится во враге. Только этого мне не хватало. — Куба, иди ко мне. — Завтра покажешь хренище, не забудешь? — торопливо зашептал Куба товарищу, стараясь, чтоб я не слышала. — Посмотрим твое поведение. Иди, честьюля, к мамке. Иди, постелька стынет. — язвительно фыркнул старый циник Муха. — Иду, лапки не забудь помыть. Не забуду. Куба уже летел вверх по металлической лестнице и от спешки не смог оценить насмешливый тон Мухи. Лапки мы помыли, конечно же, не взирая на Мухина презрение к гигиеническим процедурам. Лапки-то они же наши, а не Мухины. И зла на хулиганов мы не держим. Негоже это злиться на друзей за неудачное слово. Сейчас вот выбираем комбинезон для Кубы, ибо прежний стал ему совсем мал. Купка в нём как стриптизёр в лосинах, только ж остане не хватает. Сижу, щёлкаю мышью компьютерной, на мониторе прибираю фотки разных одежек для собак. Куба сидит рядом. Что ты смотришь? спрашивает он меня. Да вот выбираю тебе одежку. Новый комбинезик нужен, старый уже неприличным стал. Какой цвет тебе нравится? Никакой не нравится, голый и нравится. Ага, особенно в грязь, да? Танки в грязи не боятся. Я тебе дам танки. Тоже мне, танк нашёлся. Хоть бы в прихожей не отряхивался всё ведь забрызгал до потолка. А в комбизике будешь сухой и чистенький, как эти, кубаки внул на фото собак в интернет-каталоге. Не хочу быть как эти. С экрана на нас смотрели смешные собаки-модели, кто в шляпах, кто в клетчатых пиджаках, кто в солнцезащитных очках, в сапожках на каблуках, в ковбойских костюмах. Это жесть, это я согласна. Мы тебе выберем классический комбинезон, точно такой же, как был, но размером побольше, да? Муха опять смеяться будет. Он говорит, что я маменькин сынок, раз в человеческой одежде хожу, а голым никак нельзя. Можно. Ну подумай, сколько лишней работы мне прибавится. После каждого дождя тебе нужно будет мыть всего. А так только лапки вытереть чисто, а прихожая останется сухой. Муха сам такой комбинезончик, наверное, хотел бы, ну кто-то ему купит. Вот он и смеётся над тобой, чтобы самому обидно не было. Давай мухе мы тоже купим. Ну, как бы тебе объяснить? У нас есть денежка только на один комбинезончик. Жалко, погрустнел мальчишка, уже вообразивший, как он порадует друга. Зато Кила тебя сразу оценит. Она тоже в таком ходит, поспешила я развеять печаль. Ты Кила, собачка сложной породы, маленькая и очень разговорчивая. Ты Кила дура, я с ней больше не разговариваю. Куба, дура плохое слово, а обзывать девочек вообще неприлично. А быть сплетницей прилично? Она про меня слухи распускает, что я девчонка. глупости. Ты кабель. Она говорит, что я описываю как девчонка, и поэтому я девчонка. Ох ты, боже ж ты мой. Ну и писай как кабель. Муха же тебя научил, как правильно это делать. У меня не получается, я падаю на трёх лапах. Научишься ещё в своё время. Реши лучше, какой цвет заказываем: зелёный или синий? Давай зелёный, он на траву похож. А синий на небо. Мне синий нравится. А кто будет его носить, я или ты? Заказывай зеленый. Заказали зеленый. А мухе ошейник заказали. Синий на сдачу.